Глава 18. Заговор. Я стоял на крыше и осматривал связанных псу-мутантов, а их тут оказалось штук 30, все от пятого уровня. «Неплохо ребята постарались». Тут же прямо на скулящей собачке сидел мой доппель. Я подошел к нему, осмотрел с ног до головы. Доппель встал напротив меня, в красном балахоне с широкими рукавами, капюшоне и маске. «Так, пятый уровень способен делать простейшие удары кровью, вроде кровавого луча или кристаллизованного лезвия». «Но не так силен, как хотелось бы». «Ты можешь говорить?» – спросил я. Доппель покачал головой. «Ну, хоть понимает меня уже что-то». Я протянул руку. «Доппель-гангер такой же демон, как и гончий. По идее, он способен раствориться в тумане так же?» Из кончиков моих пальцев хлынул красный дым и окутал Доппеля. «Хм, не получается». Значит, Доппель не имеет такой способности. Интересно. Я убрал туман и приказал: "Продолжай набирать уровни и слушай приказы мои тех, под чьим командованием будешь. Лицо никому не показывай, можешь идти". Доппельки в новы направился к лестнице. Я снова вернул внимание на собачек. Ну что ж, пора начать. Я начал рисовать пентаграммы кровью параллельно, думая о завтрашнем дне. Нам срочно нужно военное оружие, и много. Против такой массы нашей выносливости дух ничего не стоит. Тёмные полезны только для убийства высокоуровневых зомби, но главная опасность многотысячная толпа. Она просто сметёт нас и не заметит. Сам не понял, как проработал полночи. Это всё из-за того, что я днём поспал, теперь вот ночью не хочу. Окинул взглядом свои творения. Раньше я мог сделать только 9 кровавых гончих, но после повышения уровня количество увеличилось до 16. Из старых гончих живых остались только четверо, остальных поубивали в Москве. Но зато эти четверо были самые сильные: трое пятнадцатого уровня и одна шестнадцатого. Когда я закончил на крыше, всё ещё оставалось штук 10 пёсиков. Мне было лень что-то с ними делать, поэтому я связался с допелем и приказал ему отнести всех в отдельную закрытую комнату на втором этаже башни. Надо будет не забыть предупредить Май и Аню. А теперь спать. Утро началось совсем нерадужно. Меня разбудила Илонка, настойчиво жужжащая рядом с ухом. Глянул, без пяти шесть утра. Черт! Я с пятой попытки ткнул в зеленый значок и поднес трубку к уху. «Алло! Андрей, у нас ЧП!» «Опять, что ли?» «Все плохо!» В голосе мы отчетливо слышалась паника. Все группы вокруг нас будто сговорились. Они направляют свои толпы зомби в нашу сторону. Что? Я рывком сел, сразу проснулся, начал рыскать глазами в поисках одежды. Я уже позвал всех из ядра в малый зал, нужно срочно что-то решать. Скоро буду. Я быстро оделся, сполоснул лицо и быстрым шагом направился вниз. Вот чёрт, какого хрена В малый зал я зашёл последним из ядра, одновременно с Оливией. В комнате царила мрачная, давящая атмосфера. Когда я сел, мы стоящая посреди зала тут же начала. Все восточные группы Новосибирска начали спланированную операцию. Они всеми возможными способами направляют зомби в нашу сторону. Я переслала вам на илонке картинку. Я тут же достал смартфон и глянул. Они пытаются направить всех на две основные дороги, ведущие к нам, мрачно продолжила Мэй. И мне кажется, что они не позволят нам перенаправить толпы, будут мешать всеми возможными способами. "Почему?" возмутилась Алиса. Что мы им сделали? Есть несколько причин, Мэй устало села на ближайшее кресло и потёрла глаза. Во-первых, чем больше волна, тем больше зомби она захватит. Они слаженно перенаправляют всех зомби в одну сторону, тем самым обеспечивая себе большую безопасность. Во-вторых, многие уже поняли, насколько перспективен поселок Горный. Я про сопки. В-третьих, поведение Андрея в Москве многим не понравилось. Я про бал. Я почесал протезом заросшую щеку и недоуменно спросил. «Я? Я вроде бы нормально себя вел, никого не бил». «Ты слишком пренебрежительно к ним отнесся. Многие решили, что ты слишком высокомерный». Я хмыкнул. «Но думаю, что главное все же в силе, Андрея». Мэй посмотрела на меня. «Ты слишком опасный соперник для остальных городов Востока Новосибирского ГО. Если ты продолжишь расти, то рано или поздно начнешь засматриваться на другие территории. Это нормально». Уже сейчас кланы подминают под себя более слабые группы. Часто это происходит недобровольно, так почему бы не уничтожить тебя сразу, чтобы в будущем не было проблем. Жаль, что я так поздно про это подумала. Мэй глубоко вздохнула и прикрыла глаза, массируя переносицу. Вдруг она замерла, слушая чьё-то донесение, побледнела и испуганно посмотрела на меня. В сети распространились видео про нас, то есть про наше положение. Там показаны толпи зомби на снимках дронов, и какие-то уроды говорят, что всем нужно бросить город Сангиз и бежать, что у города нет шансов. И я заскрежетал зубами. Вот суки! Алиса хотела что-то сказать, но Мэй приложила палец к губам, затем коснулась рукой ухо и заговорила. «Да, поняла. Спасибо тебе. Да». Она убрала ладонь и прикусила губу. Выступила кровь. Что случилось? В груди замерло. Неужели всё может быть ещё хуже? После той операции с твоим тёской, когда вы на склад поехали за оружием, угу. После неё я связалась с той девочкой-целителем, у которой серебряный ранг. Хм, это вроде я её попросил, но я не рассчитывал, что выйдет что-то путное. Она сейчас звонила. В их новый город из портала пришли люди из других городов, и она говорит, что их цель не позволить нам отвезти зомби в другие стороны. Вот, сука, гнида гнилая этот Андрей. Я сразу почувствовал, что этот тип мутный. Надо было завалить его и забирать целителей, блин. Атмосфера в комнате стала ещё мрачнее. Чёрт, ну чем я мог так обидеть остальных? Слишком сильно выделился. Почувствовали опасность. Блин, будто этого мало. Мы решила добить нас. Прослушав очередное сообщение, она выдавила: "Люди в городе волнуются, некоторые просят разрешения покинуть город, а кто-то кто-то уже уехал на наших машинах". Я крепко сжал кулаки, закрыл глаза, несколько раз вздохнул и выдохнул. Так, что делать? Как они посмели? Федев вскочил со своего места и понёсся в сторону выхода. Аня тут же связалась с Лерой, мы что-то говорила своим аналитикам: нельзя позволить растащить нашу технику. Все важные вещи, включая еду и оружие, на складах их не тронут. А вот наши киберфуры и кибертраки. Андрей. Аня, подлый голос. Мы пока держим вопрос под контролем, но нужно что-то сделать. Я сжал голову руками. Что делать? И если мы всё оставим как есть, к нам завтра приблизятся первые зомби из волны. В течение недели через наш город пройдёт более миллиона немёртвых, если я права, нам не дадут перенаправить их в другие стороны. Мы просто убьём их, воскликнула Алиса, её лицо покраснело от гнева. Всех, кто будет мешать. Эти уроды не тупые, вставила Оливия. Они по-любому знают, как испортить нам всё. Может, авиация или сверхдальние винтовки? Они просто будут отстреливать наших людей, уничтожать все звуковые установки. Придётся послать Андрея и Фенна, только они смогут выдержать неожиданную атаку, но они просто не успеют. Там нужна большая сработанная команда, и даже если они установят колонки, их тут же уничтожит волна бегунов, а дроны без прикрытия собьют летуны. И что делать? В голосе стрелка послышалась паника. «Как мы справимся с миллионом зомби, если мы даже со ста тысячами бы не справились?» В зале повисла мертвая тишина. «Если хотите, я поднял взгляд на соклановцев, можете и идти!» Голос дрогнул. «Я не буду в обиде, честно!» Никто не сдвинулся с места. «Дурак!» – коротко бросила Оливия. «Эгоист! Этот город не только твой!» Всем мы его основатели. Я сглотнул. Так. Пора взять себя в руки. Есть выход, просто должен быть. Какова ситуация? Я посмотрел на Мы. Наша новая полиция под командованием Фиди загнала всех по домам. Всех, кто пытался украсть технику, остановили и скрутили, но некоторые успели уехать. И я закрыл глаза, лихорадочно думая. «Мы не можем доверять полиции», – мягко сказала Аня. «Мы вообще сейчас никому не можем доверять». «Нам нужно отпустить их», – сука, – сказал я. «Срочно снимем видео для жителей города, расскажем ситуацию и дадим им выбор. Если хотят, пусть валят, но обратного пути не будет». «Многие уйдут», – подняла бровь Мэй, «и среди них могут быть важные для развития города люди». Намекни таким людям, что у нас есть решение проблемы. В горле пересохло. Я кашлянул и продолжил. Скажи, что так мы просто отделяем зёрна от плевел. Нельзя позволить уйти таким людям, как механик, экономист, архитектор или тот же стратег, целителем, бафером, ремесленникам с серебряными рангами, одарённым, они должны остаться. Сделай всё возможное. Пусть Валя да бесполезная, нам же лучше едина дольше хватит. Я снова прокашлялся. Но мы же соврём, склонила голову Алиса. У нас нет решения. Мы что-нибудь придумаем, сам себе не веря, сказал я. Хорошо, это самое оптимальное решение, кивнула мы. Не будем пока созывать совет, просто покажем твоё выступление на экранах. Подожди несколько минут, я набросаю примерный текст. Жду. Пока-пока, братик. На экране моей илонки улыбалась сестра, держа в руках тряпичную куклу, которая по-дурацки махала руками. Пока. Я вымученно улыбнулся и отключился. Звонил отец, много говорили. Сказал, что если не будет шансов, он телепортируется и за шиворот утащит к себе в город. открыл список всех тёмных одарённых и просто ребят с серебряным классом. И если придумаем стратегию, выберем пятёрку, и он захватит их с собой к нам. Хороший у меня папа. Вуш. Дунул особо сильный ветер, мой плащ затрепетал. Я стоял на крыше башни и наблюдал за вереницей машин отъезжающих от города. Видео мы сняли, людям показали. Всё объяснили, дали выбор. И вот змейка автомобилей теряется где-то там далеко. Все ехали на восток в сторону Кемерово или Новокузнецка. В той стороне и остановился Андрей, мой тёска урод. Я холодно усмехнулся, не сводя взгляд с машин. Крысы бегущие с тонущего корабля, никак иначе. В посёлке без хозных автомобилей хватало, как и на трассах. Сейчас достать машину было легче простого, легче, чем еду. Но ничего. Главное, что элита не уехала, пока не уехала. Позади раздались шаги, рядом стала Аня. Я посмотрел на неё. Одетая в джинсовую рубашку и брюки, волосы убраны в хвост. Светлое, красивое лицо, прекрасная фигура. Рука в на правой руке закатан, на нём поблёскивает серебряный браслет с рубинами, а на тыльной стороне ладони красное тату. Цэн и его команда проводили говорящую с животными к белкам. С ними Алиса, спокойно сказала она. Надеюсь, хоть это мелоч не будет нам палки в колёса вставлять, пробормотал я. Большинство из по-настоящему значимых для города людей остались, добавила Аня. Но они ждут совета. Если мы не докажем, что справимся с проблемой, многие уйдут. У тебя есть идеи? Я скривил губы. Есть несколько, но ничего глобального. Этого мало, чтобы выжить. Мне показалось, что Аня что-то хочет сказать, но сомневается. Смелее, я улыбнулся. Помнишь, ты создал тучу из крови, когда ещё белки нападали? Да, но у нас не хватит ешек для миллионной орды. Нас отни высокоуровневые зомби вырежут, если такая армада подойдёт к нам. А ты можешь прочитать условия? Осторожно спросила Аня. Хм. К чему она ведёт? Отдать ей контроль и пусть она увеличивает предметы? Я дал мысленную команду и прямо с пола вылез чёрный пастамент. Я коснулся его и вслух прочитал. Золотой алтарь тёмной сферы. Уровень 1. Эффекты. Первое позволяет главе города усовершенствовать клановый замок. Второе позволяет главе города обменивать ядра на очки духа и выносливости. Резерв 2054 ОВ из 10 тысяч возможных, 4304 ОД из 10 тысяч возможных. Зона действия способности в радиусе 15 метров от алтаря. Третье. Позволяет главе города покупать жетоны расширения территории. Посмотрел на Аню. Та задумалась, не сводя взгляд с алтаря. Получается, ты никак не сможешь дать контроль над этой способностью другому человеку, спросила она. Ну, я замешкался. Только если не отдам должность главы города другому. Расскажи, что ты задумала. Смотри, она вынула из кармана и передала мне красную сферу. Сфера навыка исключительная. Увеличение массы предмета. Активный Вечером к нам группа присоединилась. Я у неё обменяла. Они на сайте обмена сферу эту выложили. Отдел аналитики быстро заметил и мне рассказала мне про неё. Она идеально дополняет твой классовый навык, в который ты вплела увеличение прочности, медленно проговорил я. В голове рождался план. Если нам поможет грустный каменный монстр, Таня кинула взгляд на здоровяка размером с пятиэтажку, который сидел и игрался двумя грузовиками. То есть есть возможность за короткий срок сделать большие и очень тяжёлые стены, а со способностью алтаря очень большие и очень тяжёлые. Хм. Это может сработать. Я сжал кулаки. Не просто может, а сработает. И столько применений можно найти этому навыку, не только же стены только бы успеть. Но есть проблема, Аня печально улыбнулась. Я слишком слаба. Мой класс только серебряного уровня, и там есть несколько ограничений. Например, прочность выше пяти тысяч я не смогу поднять и опустить ниже ста. Размер тоже имеет свой предел, но я не знаю какой. Не хватает выносливости и духа. И чем больше изменений, тем быстрее тратится ОД и ОВ. Вот блин, черт. Ей нужны очки навыков и очки темной сферы. Но как их достать? Прокачать до двадцатого уровня мы ее не успеем. Блин. Я нервно подвигал пальцами протеза Лиха радочно ища решение, но тут заметил неуверенный взгляд Ани. У тебя есть варианты. Может, пойти в какой-нибудь топ? осторожно предположила она. И какой? Я замиренно хмурился, в голову ничего не приходило. Например, медленно начала Аня. Одни из первых или даже первые на планете уничтожим чужой город вместе с алтарём. Я удивлённо уставился на неё. Аня сжала губы, глаза метали молнии. Уничтожим город Андрея вместе со всеми пришлыми. Они явно не такого ожидают. Я сломаю алтарь и попаду в топ. Судя по логике действий тёмной сферы, такой топ определённо есть. Но пока в городов людей слишком мало, а если они и есть, их уничтожают зомби, мутанты и монстры, но никак не люди. Опять же, по логике, войдя в топ-5, я получу и очки навыка, и очки тёмной сферы. Я солью навык увеличения массы с клановым, а потом увеличу его уровень. Хм. Я кашлянул. Неожиданно. Хоть тюрма и остальные натравили на нас зомби, но они не впустили к себе тёмных из других ГО, продолжила Аня. Давай сейчас вскроем этот гнойник, пока это не переросло во что-то более серьёзное. А как же целители? Они не смогут прижиться у нас, зная, что случилось с бойцами их клана. Мы тебе не рассказывала, в каких условиях они живут. Почему эта девочка так легко начала работать с ней? Нет, проворчал я. Блин, я слишком мало знаю. Они будут только рады избавиться от клана Поверь, заявила Аня. Там котируются только бойцы, а ремесленники больше на рабов похожи. Но если ты не хочешь сеять в них семена страха, то можем просто разыграть сценку и спасти их от лап плохих людей. Они там всё равно все в подвалах заперты и не увидят навыки убийц. По спине пробежал холодок. Аня открылась мне совсем с другой стороны. Ради своего дома ей плевать на чужие жизни. Она готова на всё. Хорошо, что она со мной. Тогда надо уже сейчас собираться, пробормотал я. Сперва нужно снять видео. Она посмотрела на вереницу машин, покидающих наш город, сказать, что мы честно хотели принять весь удар на себя, готовились помочь всем, кому сможем, убить столько зомби, сколько сможем, затем рассказать про подлость остальных групп. Дроны мои должны были уже заснять процесс перенаправления толп. Это прибавит нам политических очков. Эм, я осмотрел её с ног до головы. Это точно та Аня, которую я знал. Это Лера предложила видео выложить, от чего-то озародилась та. Ладно, я вздохнул. Аня и Лера определённо стоят друг друга. Мэй, ты всё слышала? Да, созываю ядро. Фен немного опоздает, он с белками спорит. Мой отдел пока будет думать, как с наибольшей выгодой использовать навыки Ани. Ещё я поспрашивай у совета, может, у них будут идеи. И они примерно узнают про наши планы к Иолья. Сможешь отложить совет на несколько часиков? Можешь им рассказать, что у нас очень важная операция, от которой напрямую зависит наше выживание. Да? А, отлично. Тогда вперёд. У меня есть просьба. Неловко обратилась ко мне Аня: "Можете никому не говорить, что это я предложила идею, скажи, что ты придумал всё, хорошо?" Я долгим взглядом посмотрел на подругу. "Хорошо, спасибо." "Ок", коротко ответила Мэй. Аня улыбнулась и пошла вперёд. Бзз. На телефонку пришло сообщение. Я вынул её и глянул. София отправила фотку, где она сидит в окружении своих живых кукол. Я остановился и замер, пялись в экран. «Андрей!» – Аня обернулась. «Хм!» Я кашлянул, поднял на нее взгляд и очень странным голосом спросил. «А ты же сможешь увеличить тряпичных кукол, да?»